Эпилог. Через два года. Так, протянул я, оглядывая пирог. Но кособоки немного вышел, но так уж бисквит поднялся в печке только с одного бока почему-то. Зато глазури столько шоколадный, хоть купайся. А, точно, еще же в середине нужно кое-что было добавить. Держи, нянюшка протянула мне кулек желтым кремом и отстригла кончик. Затаив дыхание, я наваяла в центре пирога солнышко и отступила на шаг, с результатом. «Красота! А если прищуриться, так и вовсе шедевр! Интересно даже, насколько сие творение моих змеиных ручек съедобно! Скоро узнаем!» Подхватив результат двухчасовых стараний, я вышла из кухни в сад. «А дай сейчас же, тяжело ведь!» Демир тут же выхватил пирог из моих рук. «Леона, тебе нельзя!» Он совсем легкий. Я погладила свое сильно беременное пузико. И ничем мне не навредит, успокойся. Пойдем-ка, попробуешь мое творение. И почему всегда я?» Подопытный Даргдар -дар вздохнул и зашагал за мной к столу под деревьями, которые были украшены бумажными гирляндами. «Нашим детям нужен живой отец. Можно вон тьму попросить. Фарх!» Напряглась мадам ящер, играющая со своим подросшим выводком на ужайке. Кажется, в ее глазах промелькнул испуг, как и у ее супруга, по которому ползали отпрыски. Потихоньку, но мистер Тьма тоже привыкал к ним и одомашнивался. «Ну как?» — осведомился я, когда Даркдар мужественно откусил от куска пирога. «Вкусно!» — заверил он. «А на зубах у тебя что скрипит?» — Терпение и любовь, очевидно. Нахал ухмыльнулся. — Ты кушай, кушай, у меня еще пирожки есть. Остудила я его веселье. Пирожки, судорожно сглотнул муж, твердо намеренный выстоять в бою с моими кулинарными изысками. — Да, милый, я помахала рукой милени и которые шли к нам из глубины сада и несли на руках наших с Демиром первенцев-близнецов. Видимо, маленькие хулиганчики дардарчики извели их в конец. И гости решили вернуть отраду очей родителям, пусть сами мучаются. Рядом с ними шварита, держа за руку школьного учителя, с недавних пор ее жениха. А вот и криволапик. Я улыбнулась, глядя на огромного снежного барса, который прыжками несся к нам. Но гулялся по горам, домой прибежал. Кажется, у него там зазнова завелась. Ну и отлично, не только же нам с мужем детишек плодить. «Где мои наследники?» Даркрейн увильнул о доедании пирога и, взяв на руки сразу двух сынишек, превратился в любящего папочку, воркуя, сюсюкая и трясясь над своим богатством. «Никогда не думала, что увижу его таким!» Милена рассмеялась, глядя на то, как папа лев лежит на покрывале, а юные лорды ползают по нему, как шаловливые львята. «Дети меняют мужчин!» Талиана улыбнулась и нежно погладила заметно округлившийся живот. Мои старания все-таки дали результат. Немианы в скором времени ждали пополнения. Ну, они тоже не сажа руки лежали. Но магическая часть все-таки была на мне. Главное, все получилось, и у прекрасной пары наконец-то появится любимый малыш. Жажду это испытать, проворкал Райан, осторожно жав жену в объятиях. А у меня не было желания. Так скоро это испытать снова. Милена поморщилась, глядя на свой огромный живот. Но судьба не стала спрашивать. Дом превращается в детский сад, ведь там, похоже, двойня. Дай-ка. Я положила руку на ее пузика. Нет, там не двойня. Слава вашим силам. Она облегченно выдохнула. Прости, я хихикнула. Там тройня. Только не это. Прости, но их трое. Убью мужа. Прорычала демоница. А чем плоха тройня? Осведомилась Лимия, подойдя к нам. Мимо гурьбой промчались трое ее отпрысков, моих братишек, во главе с обезьянкой чечитой. Кажется, они догоняли кошку или собаку. Не успел разглядеть. Животное так быстро удирало, что молнии промелькнуло по саду. Надеюсь, не догонит. «Вот и я говорю, что пора еще троих родить», подразнил ее муж. Мой отец обвил тонкую талию супружницы. Лимия изменилась в лице, и мы рассмеялись. «Кажется, чувство юмора у меня в папу». Я посмотрела на Циана. Нам сложно дается сближение, но за два года многое удалось достичь. Помогло, что сама стала матерью, но все-таки забыть то, что подосала под подкидыша, чтобы убить меня, пока не удалось. И хоть потом, когда стало ясно, что я хранительница, заказ был отменен и мерзавчик не стал опасен для меня, это мало что изменило. С бабушкой Цаной, которая сейчас о чем-то беседовала с Вордом Дарнитом, которого я долгое время считала дядей, отношения тоже оставляют желать лучшего. Она бы хотела, чтобы я стала настоящей хранительницей, давшей обед безбрачия и берегущей темное зеркало. А мне как-то не мила доля сторожевого пса. Я люблю мужа, сынишек-близнецов и ту крошку, которая сейчас копашится в моем чреве. Желаю побыстрее выбраться наружу, чтобы со всеми перезнакомиться. Мой выбор сделан, и жалеть о нем я не буду. Я счастлива, это самое главное. Это еще кто?» Ахнула Милена, увидев важношествующего по ужаке белоснежного голобрюха. «Не знаю», — пробормотала я. «Хотя?» Улыбнулась, увидев бегущую гостью игрушку. «Догадываюсь. И это мужика привела. Ты смотри. Нянюшка поставила на стол под нос с пирожками и рассмеялась. «Теперь все устроены. Красота!» Вторила ей повариха Мария, мама Риты. Няня и Мария подружились, что меня очень радовало. «А куда потом девать кучу маленьких ехид? осведомилась домоправительница и поджала губы. «Да, она пока что оставалась занозой в пятке, но мы всем семейством ее усердно перевоспитываем». И уверенно, сделаем из этого ястреба нормальную женщину. Непременно. «Демир, надо свадьбу играть!» — крикнула я мужу. «Еще чего!» — пробурчал тот, встав. «Сначала пусть колючий жених докажет серьезность намерений». «Вот так-то, понял?» — развела руками, глядя на претендента, на колючее сердечко нашей ехидное. Тот недовольно что-то прошипел и увел избранницу в кусты. «Видимо, будет усердно доказывать». «И где она умудрилась еще одну ехидну в горах найти, скажите на милость?» «Ну, давайте поздравлять именинников!» Муж подхватил на руки сынишек и подошел к столу. «С днем рождения!» — гаркнули мы хором, но дарк-дарчики не испугались. «С первым годиком вас, мои любимые!» — чмокнул их в розовые щечки. «Растите здоровенькими и счастливыми!» «А меня поцеловать?» — насупился гордый папаша. — Я тоже принимал участие в их изготовлении. — Самое деятельное участие. Хихикнула и в ответ получила обжигающую вспышку черных очей. — Хорошо, поцелуй. У тебя прекрасные детки получаются. Нежный поцелуй взбудоражил все внутри. И в самом деле, секретное оружие. Прав был мой Даркдар. дар Солнышко! — я убнулась подросшему желтому ящеренку который в припрыжку подбежал к нам. Теперь от его прежних болячек и следа не осталось. Фарх! Он ткнулся мордашкой сначала в одного малыша, потом в другого. Те завозились и не успокоились, пока папа не отпустил их ползать по солнышку, который лучше всяких нянек справлялся с этими шаунами. Кажется, придется очень зорко за ними приглядывать, они то отправятся в полет на ящере раньше, чем научиться ходить. Ты всех вылечила шепнул мне на ухо демир, прижавшись грудью к моей спине. И солнышко, и меня. а тебя-то от чего? Ты вскрыла и мой нарыв в душе. По голосу чувствовала, что супруг улыбается. Почистила, зашила, а потом исцелила своей любовью. Всегда, пожалуйста, погладила его по тыльной стороне кисти. Больше не болей. Некогда болеть, ведь теперь у меня большая семья. Надо женушке во всем помогать и делать ее самой счастливой женщиной на свете». «Отличные планы!» — одобрила я. «Вот прямо сейчас начну». Развернул лицом к себе и сжал мою ладошку. «Идем». «Выбрасывать плиту?» — со смешком предложила я. «Отличная мысль!» — пробормотал Даркдар. «Но нет, тебя ждет кое-что другое». Он подвел меня к теме и ее супругу, окруженную многочисленным потомством. «Вот, как и обещал». — О чем ты? — спросила, а потом Ахно, увидев, как вся эта чешуйчатая команда выстроилась и начала. — Они танцуют? — Я же обещал, что научу ему танцевать. Довольный эффектом Демир улыбнулся. — А я обещала тебе в ответ поцелуй, — прошептала, вспомнив наш первый вечер в черном замке. — Все верно. — Но и зачем ты мучил бедную мадам Ящер со всей семьей? Посмеиваясь, покачала головой. «Ведь все мои поцелуи навсегда твои и так». «Обещаешь?» «Торжественно клянусь», — закивала, подтверждая. «Безумно люблю тебя, нагиня моя», — хрипо выдохнул Даркрейн. «Ты моя одержимость». «Не надо одержимости», — погладила его по щеке. «Просто люби меня, а я буду любить тебя. И больше ничего не нужно». Ящера плясали, мы целовались, и над всем этим неспешно плыли две луны с любопытством наблюдая за тем, что там, у этих смертных, происходит. Им практически вечным непонятны наши страсти, проблемы и радости. Но на самом деле все просто. Весь мир принадлежит тебе, пока ты жив, и лишь от тебя зависит, что ты с этим сделаешь. Бездарно потеряешь драгоценное время, отмеренное тебе, или проживешь жизнь по-настоящему через сердце и душу, испытав весь спектр эмоций, что она тебе предлагает. А начать можно прямо сейчас.